Глава восьмая. Два немецких грузовика медленно подъезжали по разбитой дороге к месту засады. Юрий Борисович Панков прижал плотнее приклад немецкого пулемета к плечу, сопровождая стволом головной машины. Но команды стрелять пока не было. Сначала отработают снайперы, и если ситуация выйдет из-под контроля, подключатся он и еще пулеметчик, расположенный по другую сторону дороги. Кто мог еще 10 дней назад предполагать, что он, глава одной из небольших групп выживших в ядерной войне благодаря случайно найденному убежищу гражданской обороны, будет сейчас находиться в белорусском лесу с пулеметом и готовится уничтожать немцев в 1941 году? Было не совсем привычно лежать в легком камуфляже без противогаза и вдыхать чистый лесной воздух. Только тот, кто пару лет провел в тесных комнатах убежища,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 Поэтому пришлось оборудовать несколько автомобилей армейскими радиостанциями, что для Борисича было не так уж и сложно, учитывая его большой опыт в роли главы сервисного центра компьютерной фирмы. Когда одной из групп, где находилась его дочка, бандиты зажали в районе молодежного, Борисич бросил все и на последнем оставшемся транспортном средстве, переделанном в микроавтобусе, бросился на выручку, мысленно простившись жизни, жизнью, так как у боевиков был явный перевес и в оружии, и в боеприпасах. Но тут произошло чудо. Вышел на связь человек, которого Борисич давно уже похоронил. Серега Аргулов, с которым начинали самостоятельный бизнес. Тогда, несколько лет назад, отношения испортились из-за амбиций третьего компаньона. И Серега, который всегда был хитрым и имел на будущее два-три резервных варианта, продал свой бизнес и ушел в службу безопасности коммерческого банка, где, по слухам, очень неплохо устроился.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 который до прихода в компьютерный бизнес служил в украинской морской пехоте. Чего он подался к россиянам, Юрий не понимал. Но Сергей всегда держал нос по ветру и загадывал на пару лет вперед. Хотя и сам Борисович понимал, что украинские власти уже ничего не могли сделать для наведения порядка на полуострове, Поэтому Черноморский флот становился единственной реальной силой, с которой считались все вооруженные группировки региона. И неудивительно, что там Аргулов и пристроился.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 Портал – прошлое. Правда, и там война. Но и здесь Аргулов сумел пристроиться, завоевав авторитеты, наладив поставку продуктов и боеприпасов в обмен на информацию. И вот недавно совместными усилиями его отправили в Москву на встречу с тамошним руководством Советского Союза. Трагическая вещь, что Серега не прилетел в Москву, произвела тягостное впечатление на обитателей бункера. Но была еще надежда. Сигнал бедствия так и не был получен.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 Предложил организовать, разведывательный рейд и заняться поисками оружия, продуктов и горючего на местах прошедших боев. Конечно, была опасность нарваться на немецкие разведгруппы, которыми буквально кишили окрестности деревень запруди и вильницы в поисках русского укрытия. Для большего утверждения немцев в том, что вход тайной бункер находится там, а выход в эфир для отправки сообщения в Москву производился специально из того района. Поэтому на другом берегу Днепра. На удаленности больше 15 километров от места проведения поисковой операции можно было вполне спокойно выходить из портала и совершать непродолжительные экспедиции. По прошествии двух дней поисков столкнулись с проблемой отсутствия бесхозных продуктов и горючего, оставшихся в местах боев. Местные жители, напуганные зверствами своих же соплеменников, перешедших на сторону оккупантов, под любыми предлогами старались не оказывать помощь. А может просто не могли, на факт остается фактом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 А его напарник завалился на бок. Машина чуть вильнула в сторону и остановилась. Почти то же самое произошло со второй. На такой дистанции снайперы сработали ювелирно, и еще два немца разлеглись в разных позах, как их застала смерть. Всем внимание, ждем две минуты. Досмотровая группа выдвигается вперед. Недалеко от дороги чуть сдвинулись кусты, и облаченные в камуфлированные накидки Вяткин и Воропаев стали выдвигаться к первой машине со стороны кабин. Тут раздались крики, и из кузова головной машины выпрыгнули два немца с винтовками на перевес. Они увидели, что стало с водителем и сопровождающим второго грузовика, и решили попытаться вырваться из засады. Но сразу попали под перекрестный огонь снайперов, и два тела остались лежать возле кузова машины. На счастье, во второй машине никого не оказалось, и на этом боевая фаза операции по захвату материальных ценностей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 шесть ящиков с патронами. Но больше всего радости вызвали коробки и ящики с консервами, галетами, кофе, сахаром. И самое главное, пара ящиков с французским вином. Неплохо живут даже тыловые немцы. Во второй машине были восемь двухсотлитровых бочек с бензином. Это была действительно удачная вылазка. В качестве дополнительного сюрприза оказалась большая упаковка с шоколадом, спрятанная под водительское сиденье.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 Даже не остановившись пообщаться с местными полицаями, которых срисовали Малой и Миронов, заранее разведывая путь выхода на дорогу и возможности эвакуации. Сейчас важнее было доставить в бункер груз. Уже в темноте машины вышли на просеку, где проезда дальше для машин не было. Выставив боевое охранение из Маркова с пулеметом и Воропаева с полюбившимся ему гранатометом, которые перекрыли единственную дорогу до просеки, стали разгружать первую машину.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 а возле машин остался сам Артемьев, сразу принявшийся устраивать многочисленные минные ловушки, и Борисович с пулеметом, который давно сорвался без спины и больше тяжести носить не мог. Выдвинувшись вперед по грунтовой дороге в сторону села, оборудовали себе позицию и заложили фугас. Так что немцев, которые рискнут организовать преследование, ждет весьма ощутимый и смертоносный сюрприз. А тех, кто разбежится и решит обойти с флангов, Очень удивят несколько хитрых растяжек, где заряды, утяжеленные демонитным поражающими элементами, были замаскированы на высоте человеческого роста. Через полтора часа вернулась команда, катящая строительную двухколесную тачку, с которой сняли корыто для сыпучих материалов, несколько вместительных вещмешков, пластиковых канистр и длинную тонкостенную стальную трубу. Теперь дело пошло веселее.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 были на третьей-четвертой ходке подвязаны к стальной трубе и тоже унесены в бункер. Но и с рассветом работы по переноске трофеев не закончились. Пара человек была снята с работ и использована в качестве дополнительной охраны. Когда солнце взошло и начало уже немного припекать, Артемьев снял последние растяжки, заминировал прикрытые нарубленным лапником автомобили и поставил невдалеке табличку «Осторожно, мины!» «Вдруг кто-то из местных забредет!»